Глава 21. В квартире все стихло примерно полчаса спустя. Не знаю, уснул ли Марк, или просто предпочел делать вид, что в отключке, чтобы меня не видеть. Внутри что-то сжалось и наполнило горечью душу. Он сейчас на все готов, только бы не видеть меня и не слышать. Плохая идея переезжать к ним. Но в тот момент мне казалось, так будет лучше. У меня появится возможность больше времени проводить с Кремлевым. Дура наивная. Тихонько обернулась и вгляделась в силуэт на кровати. Марк отвернулся, и я видела только его мощное плечо и спину. Все остальное скрыто одеялом, но и там я успела все исследовать. Правда, поступила импульсивно, и теперь, скорее всего, буду расплачиваться еще большим игнором со стороны Марка. Вздохнула и окинула взглядом темную комнату. Глаза к темноте уже привыкли, но в окне небо начинало окрашиваться в едва уловимый оттенок рассвета, И это сделало обстановку вокруг еще более уютной. У Марка просторная спальня. Двуспальная кровать серым, как мокрый асфальт постельным. Пара тумпу изголовья, подходящие по цвету. Дерево с серым отливом. Ковер без узора на пару тонов темнее. Шторы в тон ковру. Минимализм. Ничего лишнего. Даже шкаф-купе с полностью зеркальной поверхностью гармонично вписался, делая комнату еще просторнее. Сразу видно, Марк не привык перегружать пространство обилием мебели, да и безделушек никаких нет. На тумбе только телефон с битым экраном и часы, которые он, видимо, снял накануне. На второй тумбе пусто, будто он нарочно не занимает ее, оставляя для кого-то. «Но не для тебя, Даша», — услужливо напомнил внутренний голос. «Ненавижу его». Встала с постели и снова повернулась к хозяину комнаты. Он перевернулся и спал на спине, прикрыл сгибом локтя глаза. Его торс теперь еще чеканнее выделялся на почти черных простынях. Да, он шикарен, только нутро у него гнилое. Не такое, как я представляла. Теперь Марк вырос и явно изменился. Он больше не тот парень, которым его запомнила. Этот использует девушек и выбрасывает как отработанный материал. Но мне грех жаловаться, я сама захотела быть использованной. Медленно, аккуратно, ступая на ворсистый ковер, прошла к двери и приоткрыла. В гостиной темно, на диване спит Пашка. Головы не поднял, глаза, кажется, закрыты. Значит, можно пройти. Вышла из комнаты, прикрывая дверь, и проскользнула мимо спящего брата в спальню. Там меня ждала такая же широкая кровать, только она была холодной и неприступной. Как душа этой сволочи. Спать не хотелось. Подошла к шкафу и нашарила в черном кожаном рюкзаке с клепками пачку, достала подходя к окну. Апрель выдался холодным, но я все равно распахнула окно Настеше и подкурила сигарету, не глубоко затягиваясь. Слишком крепкий Марк курил, а ведь так и не узнала, что ему сказал отец. Наверняка просил мою анкету кинуть в Шредер. А Марк и рату служить, уж то что сговориться против меня они могли запросто. Медленно выдохнула в окно, но поток ветра загнал дым обратно в комнату. Пашка спалит, что курила в его комнате, и оторвет мне голову. Но это не пугало. Брат сам предлагал мне сигареты в одной из годовщин смерти мамы. Мы тогда сидели в машине и молчали, а потом он достал из кармана пачку и протянул мне. В тот раз я впервые попробовала никотин. А что? Никто все равно не запретит. Папе не было до нас дела, а брат во всем меня потакал. Но несмотря на всю дозволенность курить, так и не начала. Так, пару раз баловалась, но привычка ко мне не прилипла. А сейчас заметила на стойке пачку. Пашка такие не курила, значит, кремлевские. Забрала себе и вот дышала его воздухом. Ничего хорошего в нем не было в этом воздухе, горьковатая тьма с нотками пепла и безысходности. Зачем только пошла на это? Ведь знала, что Марк может в контр вступить, когда узнает, кто я. Знала, что начнет избегать, но все равно сунула голову в эту петлю. А я думала, он другой, думала, у меня появится шанс понравиться ему, и тогда на кухне искренне верила, что мне удалось его зацепить, но дура была. Сигарета дотлела, и я затянулась всего-то раз. Затушила об железный подоконник и бросила в окно, не чувствуя ничего, кроме сжирающей нутро пустоты. Утром Марк отвезёт меня в банк по просьбе Пашки, но мне впервые захотелось избежать встречи. Он так жестко меня отшил, что почувствовал себя маленькой и никчёмной. И вообще, лучше квартиру снять и съехать подальше от них. Все равно каждая новая встреча как соль по открытой ране. Так бывает, когда ты всю жизнь мечтаешь об одном человеке, а потом получаешь то, чего хотела. Ходишь окрыленная целые сутки, и так же внезапно, как началось, все заканчивается. И тебя ударяют мордой об асфальт и возвращают на землю. Только теперь воспринимать его отказы вдвойне больно. Будто и не было в тебе ничего такого, за что можно пойти наперекор принципам и позволить чувствам править бал. Марк не позволил, значит, не было. Значит, нафантазировала. Получите, распишитесь. Удар по самооценке и бабской гордости одна из... Добро пожаловать в реальную жизнь, Дашка.